Глава пятая. Дуэль. Верхнюю палубу, открытую всем ветрам, воздухоплаватели называли «Длань Господня». Над ней нависали дуло разрушителя, главного орудия корабля. Они накрывали тенью всю площадку, ограниченную балюстрадой. На Рюрике имелась и вторая такая площадка, но она находилась в хвосте. Ее использовали как взлетно-посадочную полосу для штурмовых истребителей и курьерских ваншипов, крохотных одноместных кораблей, курсирующих между штабом флота и боевой флотилией, вышедшей на огневые позиции. Длань Господня в мирное время на долгих перегонах во время учений и между сражениями использовалась для прогулок. Во время боя здесь разворачивали подвижные пулеметные точки – боевые маги кораблей противников соревновались в магическом искусстве, превращая длань Господню в свое оперативное поле. По неписанному своду правил, дуэли, происходящие на борту воздушного корабля, могли проводиться только тут. Длань Господня, с одной стороны, являлась частью боевого корабля, а с другой — суверенной территорией, где формально каждый имел право делать то, что ему вздумается. Из капитана корабля взятки гладки. Никто из штабных не мог придраться к нему и спросить, почему он допустил дуэльный кураж на вверенной ему территории. Первыми на длань Господню поднялись на пассажирском лифте Карл Мюнх, Миконя Питерский и Жюль де Лафер. Огневой офицер, командир батареи третьей огневой палубы. В офицерском клубе Жюль постоянно искал общение с Карлом и всегда составлял компанию за партии в покер. Когда встал вопрос о секундантах, Карл сразу же попросил о маленькой услуге жуля. Он тут же согласился и вместе с Миконей отправился к секундантам Свитозара улаживать формальности. Предстоящая дуэль ему не нравилась, но отговаривать барона от принятого решения – дело гиблое, сиречь абсолютно бесполезная. Смотрю мы первые друзья. «У нас есть возможность подышать свежим воздухом в спокойствии», заявил Карл. Он подошел к перилам, ограждающим палубу, и, облокотившись, взглянул вниз на проплывающие под брюхом корабля бескрайние зеленые просторы сибирских лесов. Зрелище воистину упоительное. Аж дух захватывало. «Посмотрите, как здесь чертовски красиво!» – воскликнул Карл, оборачиваясь к друзьям. «И чертовски холодно!» – зябко поежившись, ответил Жюль. «Глафер, как вам не стыдно портить красоту такими высказываниями? Вы не романтик, Лафер, не романтик! Я прагматик, барон, и когда мне холодно, я думаю не о красотах, пардон, а о пневмонии. Именно это и мешает вам, Лафер, смотреть в будущее. Вы ограничены в своем мировоззрении». Поэтому-то вы и не верите в возможность путешествий между звезд. А я утверждаю, друг мой, что в скором времени мы покинем притяжение Земли и отправимся к Марсу или на худой конец к Луне. Путешествие к звездам служило темой для дискуссии между бароном и офицером уже не один месяц, но к единому мнению они так и не пришли. «Из пушки?» — скептически спросил Жюль. «А почему бы и нет?» Пушка не бортовая и даже не разрушитель, а специальная разгонная пушка придаст кораблю для перелета между звезд ускорения. «Ах, что с вами разговаривать!» – махнул рукой Карл. «Эта ваша история уже очень известна. Ее пересказывают во всех салонах. Наряду с историями о ваших бравых похождениях вы становитесь жутко популярны», – сказал Жуль. Вот вы не верите, а меж тем люди с Близнеца уже давно летают к другим планетам. Они даже на Луне базу построили. Карл вновь вернулся к созерцанию красот, но насладиться ими ему не дали. Пассажирский лифт вернулся, и на длань Господню вышли трое офицеров. Князь светозар и два секунданта. Одним из них был поручик Денисов, второй, ни Карлу, ни Миконе, был незнаком. Барон чинно поклонился противнику. Светозар ответил тем же, при этом на лице его проявилась вся гамма чувств от презрения до гнева, готового прорваться наружу. «Господа, надо соблюсти формальности», – объявил Жюль, раскрывая папку, которую держал все это время под мышкой. «Ознакомьтесь и подпишите протокол встречи». Обязательная процедура – составления двух протоколов. Первый, до начала дуэли, так называемый протокол встречи. В нем отражались все условия дуэли, обговаривалась каждая деталь и мелочь, чтобы потом не возникло недоразумений. Изменить условия подписанного протокола встречи даже по взаимному желанию дуэлянтов было невозможно. Перед началом дуэли этот протокол обязаны были подписать секунданты и противники. Второй протокол, протокол поединка, составлялся сразу же по окончании дуэли. В нем указывались время, место и продолжительность дуэли, а также детально описывался весь ее ход, степень тяжести и области нанесения ранений. Протокол поединка вели очень подробно, уделяя внимание каждой, даже пускай незначительной детали. Протокол поединка подписывался секундантами, чтобы потом никто не мог обвинить противников в бесчестном поведении. Уладив все формальности, секунданты кинули жребий, на какой пистолетной паре будет проходить дуэль. Обе стороны принесли свои дуэльные пистолеты, упакованные в дорогие деревянные коробки, выложенные внутри бархатом. Вопрос решили быстро, кинули монету, и выпало, что в дело пойдут пистолеты, предоставленные бароном. Секунданты зарядили пистолеты и выдали их дуэлянтам. «Здесь сильный ветер заметил Денисов. «Противники в равных условиях», тут же ответил Миконя. Его присутствие в качестве секунданта противная сторона пыталась оспорить. Дуэль проводится между дворянами, пускай один из них дворянин по крови, а второй благодаря дару, а нам тут не место. Но так ничего и не добившись, князь Святозар вынужден был согласиться с кандидатурой Микони в качестве секунданта барона Мюнха. Секунданты засуетились, определяя расстояние отделяющей дуэлянтов друг от друга. Незнакомый Карлу офицер первым вымерил расстояние шагами. Вслед за ним Жюль перепроверил расчеты. Секунданты определили дуэлянтам их места. Стреляться решили на месте по очереди. карло изрядно утомляла вся эта преддуельная волокита. Он понимал, что без нее никак. Возможности противников должны быть уравновешены. Но стоять в бездействии, пока секунданты выполняли оговоренные условия, было выше его сил. Деятельная натура барона жаждала поскорее приступить к делу, но в этом нетерпении не было и тени страха. Он был уверен в собственных силах и победе, словно знал какую-то тайну, которая помешает князю выиграть дуэль. В то же время князь изрядно нервничал, он не мог устоять на месте. Несколько раз подходил к железному бордюру и выглядывал наружу. Осматривал окрестности с высоты полета стального корабля, словно подыскивал пути к бегству. Крутил нервно в руках пистолет, так что Миконя даже вынужден был его предостеречь, напомнив, что пистолет заряжен и снят с предохранителя. Секунданты во второй раз бросили жребий, определяя, кому стрелять первым. И на этот раз Карлу не повезло. Право первого выстрела досталось князю, чему Святозар несказанно обрадовался. В его глазах блеснул задорный огонек и появилась отсутствующая доселе уверенность в собственных силах. «Я буду считать до трех. Пока не прозвучит цифра три, вы можете стрелять!» громогласно объявил Жуль, так чтобы все отчетливо слышали его слова. Потом перекрестился и добавил уже для себя. «Ну, с Богом!» Карл замер на месте, впившись взглядом в четкую грузную фигуру князя, который медленно поднимал пистолет. В этой фигуре чувствовалась уверенность в собственных силах, но барона это нисколько не пугало. На душе было светло и спокойно. То, что Светозар не промахнется, Карл знал, но его это волновало мало. «Сегодня он не умрет, это не его день». А при его способностях самоизлечения любая рана, кроме фатальной, кажется пустяком. «Раз!» — прозвучал голос Жуля. Он доносился откуда-то издалека, словно из другой реальности, отделённой от вселенной Карла прозрачной, но плотной ватной стеной. Князь уже поднял пистолет и тщательно прицелился. На его губах играла зловещая усмешка. «Два!» прогремел голос Жуля. И тут же прозвучал выстрел. Карлу казалось, что время остановилось. Оно превратилось в вязкую тягучую массу, которую порвала летящая пуля, и ударил оборона в правую руку чуть пониже плеча. Рука тут же онемела, и он перестал ее чувствовать. Вероятно, князь целился ему в сердце, но ветер сыграл свою роль, изменив траекторию полета. Все-таки князь оказался весьма неопытным дуэлянтом. Либо он так сильно волновался, что не сделал поправку на ветер. Но эта ошибка могла стать для него роковой. Карл улыбнулся, наблюдая за тем, как побледнел князь. Светозар знал, пощады ждать не следует. Барон пристрелит его, не задумываясь. Кровь, обильно текущая из сквозной раны, напитала рукав рубашки и кителя. Стрелять с правой руки он пока не мог, но такая пустяковина не могла смутить Карла. Однако настроение все-таки было изрядно подпорчено. Вот дьявол продырявил мундир. Карл активировал внутренние энергетические потоки, успокоил себя, унял волнительную дрожь, перенастроил движение энергии и направил ее в раненое плечо. Буквально через минуту он почувствовал, как рана начала зарастать. «Вы можете продолжать дуэль?» – обратился к барону поручик Денисов. Карл кивнул, перекидывая пистолет в левую руку. Он одинаково ловко владел как правой, так и левой рукой, что не оставляло князю никаких шансов. Раз. Нехорошо задерживать таких серьезных и уважаемых людей. Карл тщательно прицелился, в памяти всплыла просьба адмирала Барышникова и выстрелил. В следующую секунду на глазах у изумленной публики синие брюки князя Святозара упали к его ногам, открывая вид на волосатые ноги и большие семейные трусы в полоску. Несколько секунд князь простоял, раскачиваясь из стороны в сторону, и все же упал навзничь. «Дуэль окончена», — объявил Жуль. Денисов бросился к поверженному князю, а незнакомый офицер с трудом сдерживал ехидную усмешку. Карл ни на секунду не сомневался, что через каких-нибудь пару часов историю конфуза офицера Святозара будут рассказывать все от верхней палубы до самой нижней, несмотря на то, что на длани Господней находились только свои проверенные люди. Что ж, таково наказание за несдержанность языка и откровенную глупость. "Карл и Иронимович, как вы?" спросила беспокоенная Миконя, осматривая руку барона. «Ты о чём?» – удивлённо спросил барон. «Ах, ты об этом комарином укусе! Я думаю, что жало у комара после этого изрядно притупилось». «Какой конфуз!» – наблюдая за секундантами князя, они пытались поднять его на ноги, – сказал Жюль. «Ужасный, друг мой, ужасный!» «Репутация князя изрядно подмочена!» «Я не думаю, что после этого он останется на флоте!» С такой репутацией разве что в штабе служить, усмехнулся барон. Теперь я удовлетворен. Полностью. И, честно говоря, был бы не прочь перекусить. Как вы, господа, не съесть ли нам что-нибудь этакого? Ответить Карлу секунданты не успели. Их внимание отвлек пассажирский лифт. Он поднял на длань господню адъютанта-адмирала князя Пересветова. Появление его на дуэльной площадке заинтересовало всех в том числе и секундантов Светозара. Сам князь то ли от позора, то ли от ранения все никак не мог прийти в себя, несмотря на все усилия поручика. Что могло потребоваться личному адъютанту-адмирала на верхней палубе? По обыкновению, старшие офицеры редко забредали в такие дали. Разве что ради известной цели разрешить назревший конфликт. Но князь Пересветов мало походил на дуэлянта. Оказавшись на длани господней, адъютант решительно направился к Карлу. «Уважаемый барон, Фёдор Сергеевич просит». Вытянувшись по военному в струну, доложил адъютант. «Интересно, что потребовалось адмиралу?» – спросил Карл. «Вроде бы только недавно виделись». «Мне не поручали рассказывать все подробности», – замялся адъютант, но тут же нашёлся. «К адмиралу прибыл курьер из столицы, по вашу душу» кажется, вопрос о вашем переводе решен. Последние полтора года, проведенные на борту Рюрика, Карл только и мечтал о переводе в столицу, о настоящем задании, полном головокружительных приключений и опасностей, но вынужден был прозябать в болоте общевойсковой службы. Российская империя вот уже 12 лет находилась в состоянии мира с соседями, и стандарт флагман Огромный боевой корабль, ранее бывший ядром, стальным кулаком воздушной флотилии империи, превратился в стоячее болото. На этом корабле, за исключением десятка офицеров среднего звена и высшего командования, никто и не нюхал боевого пороха, не участвовал в настоящей воздушной битве. И тут долгожданная новость, его вызывают в столицу, закончилась ссылка на Рюрике. У князя-драгомысла появилось для него какое-то неотложное дело, что может быть лучше и интереснее. Что ж, приключения продолжаются. Вива! Карл ликовал в душе, но не стал показывать своих чувств, ограничившись легким кивком головы. Пойдемте, друг мой, не стоит задерживать адмирала. Помню, друг мой хороший Корнет Зыков начинал карьеру свою воинскую в наших восточных колониях. Обзавелся то ли рабом, то ли другом, тот не разговаривал, да и имени у него, кажется, не было. Потом поручик Зыков нанялся в иностранный легион, наемник, так сказать, ее величества. Так вот, однажды он опоздал на одну очень важную встречу. Адъютант провел барона в личное покое адмирала. Они располагались на белой палубе. Здесь находились апартаменты высшего офицерского состава экипажа так называемой «белой кости», коим был причислен и Карл. От длани Господней белую палубу отделяли восемь четырехметровых ярусов, первые три – палубы управления, затем следовали огневые палубы, три яруса мощных бронебойных пушек и два уровня, отданные под казармы среднего офицерского состава, занятого в управлении кораблем и огневыми расчетами. Между уровнями курсировали тяжелые пассажирские лифты, приводимые в движение мощными паровыми моторами. Адъютант первым вошел в покои адмирала и доложил о прибытии барона. Вернулся и доложил. фёдор Сергеевич просит. Карл вошел в просторное и светлое покои адмирала Барышникова, состоящее из трех комнат. Адмирал принимал барона в гостиной. Помимо двух мягких удобных кресел с покрывалами темно-зеленого цвета, украшенными искусной батальной вышивкой, в комнате находился рабочий стол. На нем стоял маговит и магафон, а также разложены стопками документы, донесения, личные дела членов экипажа, рабочие отчеты и доклады военного дозора, маленьких юрких истребителей, летящих впереди стандарт флагмана с опережением в три часа. Адмирал как раз изучал один из таких докладов, когда вошел барон. «Ба! Знакомые все лица! Рад, что вы сразу же поспешили к старику!» Отложив документы в сторону, произнес барышников и тут же обратился к адъютанту. «Михаил Терентьевич, посмотрите, как там камин! Не следует ли подбросить полежков?» Адъютант послушно шагнул к резному камину, отодвинул стеклянную ширму Бросил в жадный огонь несколько поленьев, пошурудил кочергой, раззадоривая пламя, и поставил решетку обратно. «Я правильно понимаю, господин барон, м-да, что ваша дуэль закончена. Я, конечно, ничего об этом не знаю и знать не хочу, м-да, но все же...» «Не извольте беспокоиться, Федор Сергеевич», — ответил Карл, ехидно улыбнувшись. «Все прошло как нельзя лучше». я надеюсь «Князь жив?» – осторожно спросил адмирал. «Что вы, Фёдор Сергеевич, конечно, жив. Я не убиваю детей. Скажем так, это не моё амплуа. Я всего лишь снял с него портки». «Это как?» – заинтересовался адмирал. «Думаю, вы скоро об этом узнаете», – ответил Карл. «Но, кажется, вы звали меня не за этим». «Вы правы, друг мой, не за этим». Барышников тяжело вздохнул. «Как мне не тяжко вам говорить об этом, но на Рюрик прибыл курьер с распоряжением. Вас отзывают назад в столицу. М да не нравится мне это. Я уже успел сдружиться с вами, барон. И надо сказать, да, мне будет не хватать вашей компании. Надеюсь, что когда я буду в столице, мы сможем продолжить наши знакомства». Карл широко улыбнулся, демонстрируя ровные белые зубы. «О чём вы, Фёдор Сергеевич, об этом и говорить не след. Я буду иметь честь принимать вас в своих скромных апартаментах на Гороховой. Надеюсь, вы не откажете?» «Я с радостью, барон, приму ваше предложение. Да передайте нижайший поклон князю Драгомыслу от старого, но всё ещё зубастого адмирала. Обязательно!» — обнадёжил Карл. «Михаил Терентьевич, будьте так добры, позовите этого, да, курьера». Адъютант коротко поклонился, принимая приказ, и тут же шагнул из покоев. «Больше вас ничего здесь не держит. Я уже подписал все необходимые документы. Когда вы намерены отбыть?» «Пожалуй, я отправлюсь в путь немедленно, Федор Сергеевич. Дорога не близкая, да к тому же на этом корабле я несколько подзадержался». Не буду кривить душой, я рад этому переводу. Моя деятельная натура несколько застоялась без дела. И как мне не жаль расставаться с вашим обществом, но это так. Я понимаю вас, барон, молодость, пора свершений. А у нас на Рюрике и впрямь делать нечего. Правда, поговаривают, что Ее Величество намерено провести ряд компаний Но насколько оправданы эти слухи, кто знает пока мы только тратим пыл и пар на учение. В гостиную вернулся Пересветов и доложил о прибытии курьера. Курьером оказался молодой человек в гражданской одежде, легком коричневом костюме, высоких сапогах, белой кружевной рубашке, выглядывающей из-под плотной брезентовой куртки и с кожаной планшеткой на поясе, открытое светлое лицо с аккуратными усиками и баками. Курьер вытянулся по и, щелкнув каблуками, поклонился. «Расслабьтесь, вы говорили, что у вас есть пакет для барона Мюнха?» Курьер коротко кивнул. «У вас есть шанс выручить ему пакет лично». Курьер скользнул рассеянным взглядом по Барышникову, Пересветову и остановился на улыбающемся Карле. Молодой человек принял верное решение. Сделал два шага к креслу, в котором сидел барон, поклонился... Достал из планшетки пакет и протянул его. Барон взял пакет и обнаружил сургучную печать с оттиском герба князя Драгомысла. Взломав ее, Карл развернул бумагу и прочитал. «Уважаемый Карл Иеронимыч, приношу свои извинения за столь затянувшийся отпуск, но нам срочно требуется ваше присутствие в столице. Бросайте все и летите в Александрию. По прибытии сразу ко мне». «Дело чрезвычайной важности как раз для вас, князь Драгомысл». И витиеватая подпись верховного магистра ложи Белого Единорога, а также руководителя тайного кабинета. Бумага внезапно загорелась в руках барона. Пересветов оперативно взял с рабочего стола адмирала пепельницу и протянул ее Карлу. Тот бросил горящее письмо, она тут же исчезла, даже пепла не осталось. «Я срочно отбываю в столицу», — заявил Карл.